И тотчас неизвестный человек свалился как бы с потолка в залу. Был он в одних подштанниках и рубашке, явно поднятый с теплой постели, почему-то с кепкой на голове и с чемоданом в руках. Человек в ужасе озирался, и было видно, что он близок к умопомешательству. «Панковский?» — спросил хозяин. «Панковский? Так, так точно?» — ответил трясясь человек. Это вы, молодой человек, заговорил хозяин, потому что человеку с чемоданом было лет сорок. Написали, что он, хозяин кивнул на вихоро зеленые глаза, сочиняет роман. И яс, ответил человек с чемоданом мертвее. А теперь в квартире его проживаете прищурис — спросил хозяин. «Да-с!» — плаксиво ответил человек. «Это что же за хамство такое?» — сурово спросил хозяин, а затем добавил рассеянно. Пошел вон. И тотчас Панковский исчез бесследно. «Квартира ваша!» «Теперь-чь свободно!» — ласково заговорил Коровьев. «Гражданин Панковский, уехали во Владивосток!» Тут качнулся светло-рыжий вихор, глаза тревожно обратились к хозяину. «Я», — заговорил поэт, покачнулся от слабости, ухватился за плечо Маргариты, «я предупреждаю, что у меня нет паспорта, что меня схватят сейчас же». Все это безумие. Что будет с нею?» Сидящий внимательно поглядел на поэта и приказал. «Дайте гостю водки. Он ослабел, тревожен, болен. Руки протянулись к поэту со всех сторон, и он отпил из стакана. Его заросшее лицо порозовело. Паспорт! Повторил он упрямо и безумно. «Бедняга!» — сочувственно произнес хозяин и покачал головой. «Ну, дайте ему паспорт, если уж он так хочет!» Коровьев, все так же ласково улыбаясь, протянул поэту маленькую книжечку. И тот, тревожно косясь в пол, спрятал ее под коцовейкой. Маргарита тихонько плакала. утирая глаза большим рукавом. «Что с нами будет?» — спросил поэт. «Мы погибнем?» «Как-нибудь обойдется!» — сквозь зубы сказал хозяин и приказал Маргарите. «Подойдите ко мне!» Маргарита опустилась у ног Воланда на колени, а он вынул из-под подушки два кольца — И одно из них надел на палец Маргарите. Та притянула за руку поэта к себе и второе кольцо надела на палец безмолвному поэту. Вы станете не любовницей его, а женой, строго и в полной тишине проговорил Воланд. «Впрочем, не берусь загадывать. Во всяком случае Он повернулся к поэту. «Примите от меня этот подарок!» И тут он протянул поэту маленький черный револьвер с золотой насечкой. Поэт, все так же мутно и угрюмо, глядя из-под лобья, взял револьвер и спрятал его в глубоком кармане под коцовейкой. «Вечер наш окончен!» — объявил Волонт. «Светает! Я хочу отдохнуть!» «Все свободны!» При этих словах свет в люстрах стал убывать, толпа гостей растаяла в полумраке, и Маргарита почувствовала, что ее бережно ведут под руки по лестнице.